Вернемся к дому Бруни. Видимо, познакомил Мандельштама с Бруни, брат художника, поэт Николай Бруни, выпускник, как и Мандельштам, Тенишевского училища в Петербурге. Лев Бруни также учился в Тенишевском. Он поступил туда вместе с братом Николаем в 1904 году. Будущий художник, правда, училище не окончил. Но Николай и Мандельштам были ровесниками, а Лев Бруни на три года моложе. В 1911-1914 годах некоторые заседания цеха поэтов, которому принадлежали Николай Гумилев, Анна Ахматова, Мандельштам и другие литераторы, проходили на квартире Николая Бруни. Бруни был человеком ярким и необыкновенным. Он был музыкантом, художником, увлекался эсперанто, играл в первой петербургской футбольной команде, во время Первой мировой войны был санитаром и летчиком. Вообще Николай Бруни, один из первых русских авиаторов, летчиков-испытателей, полный георгиевский кавалер, в 1918 году после революции стал священником, Служил по Нихиду по Александру Блоку. Писал стихи и прозу. К поэзии его, правда, Мандельштам относился весьма критически. Так Анна Ахматова, в одной из записных книжек, вспоминая о Мандельштаме, отметила, «По поводу стихов Бруни пришел в ярость и прорычал. Бывают стихи, которые воспринимаю как личное оскорбление». Примечание цитируется по статье Лямкина Вдохновение мастерство труд. Записные книжки Анны Ахматовой. Встречи с прошлым. Москва, 1978 год, выпуск 3, страница 414. Конец примечания. Николай Бруни стал одним из персонажей египетской марки Мандельштама. Он упоминается там под собственным именем. В 1934 году Бруни был арестован. Будучи заключенным, создал в 1937 году, к столетию со дня смерти Пушкина, памятник поэту. Памятник, находящийся в городе Ухта, был создан Николаем Бруни из имевшихся материалов. Он использовал кирпичи, доски, бетон, арматуру. К сожалению, творение Бруни не могло быть долговечным. Скульптура заменена бронзовой копией. Фрагменты оригинала находятся в местном историко-краеведческом музее. Бруни погиб в заключении. Он был расстрелян в 1938 году. С 1923 года Лев Айсанч Бруни преподавал на графическом факультете. А затем на монументальном отделении высших художественно-технических мастерских в Хутемас. Мандельштам, бывал у Бруни в доме в Хутемаса, Мясницкая улица 21, квартира 99 где жила в это время семья художника. Варваре Борисовне Некрасовой, автору воспоминаний о семье Бруни, запомнилась огромная комната с большими антресолями на которых спали и играли дети брата Льва санча Николая Санча Бруни. Примечание. Некрасова. О семье Бруни. Сохрани мою речь. Выпуск 3, часть 2, страница 195. Конец примечания. Нина Константинна Бруни говорила, что комнаты в квартире были высокие, пятиметровой высоты, с двойными дверями. Каторжный двор в Хутемаса упомянут в очерке Мандельштама «Холодное лето». Действительно, двор узкий, а вокруг высокие корпуса. По устным воспоминаниям вдовы художника Нины Константинны, в этой квартире Бруни написал еще один великолепный портрет Мандельштама. В кресле гуашью, такой сепией рыжей, Но бумага оказалась негодной. Она стала сыпаться, и совершенно как перегретая солома по кусочкам вся рассыпалась в войну, как мы ее не берегли. Портрет, по словам Бруни, не был репродуцирован. Примечание. устное воспоминания Бруни. Архив документов МГУ. Кассета номер 84. Запись от... 3 апреля 1969 года. Запись опубликована в книге «Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников», страница 68-74. Конец примечания. Итак, знакомство Мандельштама с художником было давним. Но, конечно, не только по этой причине бывали в его доме на Большой Полянке 1930-е годы Осип Эмильч и Надежда Яковлевна семья Бруни была необычайно гостеприимной, радушной и доброй. Поэт, чувствовавший свое отщепенство и одиночество, приходя сюда, попадал в атмосферу подлинной душевной теплоты, истинной человечности. Лидия Лебединская пишет о доме Бруни. «В этом доме было много всего» детей и бабушек, картин и книг, стихов и музыки, споров об искусстве, гостеприимства и бескорыстия. Мало было жилплощади и денег. Примечание. Лебединская, страница 101. Конец примечания. Действительно, денег и метров было мало. Ведь после ареста брата Николая «Осталось, — пишет Лебединская, — жена с шестью детьми, все мал-мала меньше». Лев Айсанч взял на себя заботу и о них, а ведь у него и Нины Константинны были свои дети. К середине 1930-х годов пятеро. «У нашего папы восемнадцать иждивенцев», — с гордостью говорили старшие дети. «Нелегко было жить» кормить семью и оставаться при этом истинным человеком искусства, подлинным художником. Леву все любили. Он продолжал жить и быть человеком, несмотря на все испытания, которые ему послала судьба, пишет Надежда Яковлевна Мандельштам. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна, воспоминания, страница 380 -я. Конец примечания. Лев с Ниной Константинной и дети жили в комнатах площадью 18 и 11,5 квадратных метров. В одной жил художник с женой, другая, неправильной формы, служила детской. Правда, комнаты были высокие, 3,5 метра, и в детской были устроены откидные кровати у стенок. Такой запомнилась квартира художника одной из его учениц. Речь идет именно об интересующем нас времени, 1930-х годах. В Москве Лев Бруни жил в общей большой квартире на Большой Полянке. Семья из 9-10 человек занимала две небольшие смежные комнаты. Там Лев Александрович работал среди детского шума и развлечений, соответствующих их возрасту. В других комнатах тоже жили художники. Эта квартира в 20-е годы была предоставлена преподавателям в Хутемаса в Хутеина. Зашел как-то сосед, художник Киселев, и удивился, как в такой обстановке можно работать. А я люблю, когда вокруг меня шумно сказал Лев Альсанч. Примечание. Рейн. Годы учения. Воспоминания. Панорама искусств. Москва, 1988 год. Выпуск 11. Страница 159. Конец примечания. Лидия Лебединская продолжает. Если узнавали, что где-то беда, кидались не за тем, чтобы выразить сочувствие, а для того, чтобы помочь. Здесь с благодарностью принимали радость и мужественно встречали горе. Здесь не боялись никакой работы. Чисто вымытый пол или до блеска протертое окно вызывали такое же горячее одобрение, как прозрачные мечтательные акварели, созданные руками хозяина дома. Примечание. Лебединская, страница 101. Конец примечания. О том же свидетельствует воспоминания Некрасовой. «Дом Бруни стал для меня местом, куда я могла прийти со всем, что во мне было, и где меня, как и многих других, принимали без лишних слов. Сама атмосфера дома умиротворяла и давала силы, и не только мне, а многим, всеми любимые, нужные всем». Полянка, 44, квартира, 57. Приведя это немудренное четверостишее, неизвестно кем из друзей семьи Бруни сочиненное, Некрасова подтверждает, что оно соответствовало истине. Примечание Некрасова, страница 200, конец примечания. И еще одно свидетельство Чагадаева. В доме Бруни постоянно не было ни гроша, жизненное благополучие мало чем отличалось от нищеты, но он не придавал этому ни малейшего значения, так же, как и жена его, Нина Константина. Никакая рассудочность не могла бы найти там пристанище, зато вся жизнь была пронизана насквозь художественным творчеством, ненасытной творческой изобретательностью огромным, не знающим ни меры, ни усталости, ни остановки, трудом самого высокого класса, самого высокого мастерства, самой глубокой поэтической тонкости. Это приводило к тому, что Бруни занимался искусством как чем-то абсолютно естественным, не имеющим никакого особенного значения. Примечание. Цитируется по книге Некрасова Страница 199 конец примечания. Воспоминания Лидии Лебединской позволяют нам как бы войти в квартиру на пятом этаже, где бывал Мандельштам. Здесь все сделано хозяйскими руками. Украшения на елке, ржаные медовые пряники в виде сказочных зверей и растений, разрисованные белой глазурью, абажур на лампе кушанья на столе, игрушки из корней и бересты. Примечание. Лебединская, станица 102. Конец примечания. Добавим к этому, что на стенах висело несколько работ хозяина и тикающие расписные ходики. Бывали на большой полянке у бруни в разное время. Люди замечательные. Художники Владимир Фаворский, Александр Осмеркин, искусствовед Николай Пунин, музыканты Владимир Сафраницкий и Генрих Нейгаус, приходили Сергей Городецкий, Николай Клюев, молодой поэт Арсений Тарковский и чтец Дмитрий Журавлев, поморский писатель Борис Шаргин и Анна Ахматова. Ахматова, по словам Бруни, вносила особую атмосферу. Она была царственна, величественна. Бывала и играла на рояле великолепная пианистка Мария Вениаминовна Юдина. На время игры голубые с красными деревенскими розами, лебединская, ходики останавливались. Мандельштам, очень любивший игру Юдиной и бывший в дружеских отношениях с ней, Юдина, как известно, специально добивалась концертов в Воронеже в период ссылки Мандельштама, и много ему там играла. Мог слышать ее и в доме Бруни, но не ранее 1937 года. Мария Вениаминовна впервые побывала в квартире на Большой Полянке 5 мая 1936 года. Музыку поэт очень любил. Как не вспомнить мандельштамовские стихи 1921 года? Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами. Концерт на вокзале Среди архивных записей Яхантова и Поповой Имеется и словесный портрет Юдиной. На плечах у Марии Юдиной был яркий русский платок. Она была очень красива. Ходила в длинных черных шерстяных платьях, повязанных широким шелковым шнуром с длинными рукавами. В этом платье было что-то монашеское. Она была религиозна но религия ее уходила в страстный темперамент музыканта. Круглое овал лица с большими серыми глазами, большие темно-русые волосы, свернутые в тяжелый пучок на затылке. Это была большая, величественная, русская, последнее слово в рукописи зачеркнуто, женщина. Примечание. Архив Яхантова и Поповой, Ргали, фонд 2440, опись 1, единица хранения 61, лист 43, конец примечания. Юдина была еврейкой и православной по вероисповеданию. Мандельштам познакомил с Юдиной своего воронежского друга Наталью Штемпель, и, судя по воспоминаниям Натальи Евгеньевны, это знакомство состоялось именно в Москве. Мандельштаму всегда была присуща сдержанность в выражении своих чувств по отношению к наиболее для него важным явлениям или людям. Музыка, без сомнения, входила в этот круг. Композитор Артур Лурье отмечает, «Мандельштам страстно любил музыку, но никогда об этом не говорил». У него было к музыке какое-то целомудренное отношение, глубоко им скрываемое. Мне часто казалось, что для поэтов, даже самых подлинных, контакт со звучащей, а невоображаемой музыкой не является необходимостью, и их упоминание о музыке носят скорее отвлеченный метафизический характер. Но Мандельштам представлял исключение. Живая музыка была для него необходимостью. Примечание. Лурье. Осип Мандельштам. Осип Мандельштам и его время. Страница 198. Конец примечания. Мандельштам, как вспоминала Нина Константина Бруни, бывал у них и один, и с Надеждой Яковлевной. Осип Эмильч, в силу своей импульсивности и рассеянности, иногда попадал в комические ситуации. Бруни не конкретизировала это утверждение. Он любил сидеть в старинном дедушкином кресле, обтянутом синей кожей, и в этом кресле и был изображен художником в доме на Мясницкой улице, где Бруни жили до переезда на Большую Полянку. Это тот самый вышеупомянутый погибший портрет. По свидетельству вдовы художника, Мандельштам интересовался творчеством Бруни. Художник показывал поэту, в частности, свои иллюстрации к литературным произведениям, Дон Кихоту и другим. Бруни много занимался книжной иллюстрацией. Дон Кихот Сервантеса был издан с иллюстрациями Бруни в 1924 году. Не исключено, что впечатление Мандельштама